Рождённый ползать. Вода на языке. Дождь. Нет. Значит, показалось. Спать. Опять открываю глаза. Вечер. Темнеет. Моя пасть открыта и подпёрта двумя колышками, чтобы не закрывалась. Рядом с мордой лежат кучкой выбитые и обломанные зубы. Подходит человек, голый по пояс, и ужимает мне в рот какую-то тряпку. Тит! Тит-болтун! Отчаянно хлопаю глазами, чтобы привлечь внимание. Он смотрит на меня, шевелит губами. Ничего не слышу. Оглох. Тит задает какой-то вопрос. Смотрит на меня, потом осторожно вынимает колышки из моей пасти. Шевелю языком, сглатываю воду. Получилось. Попробую говорить. Оглох. Воды. ведро Странно. Себя слышу, его нет. Кит кивает. Разворачивает тряпку, натягивает на себя. Это его рубаха. Опять что-то говорит, делает успокаивающий жест рукой и поспешно уходит. Почему же я его не слышу? Вспомнил. Мне тот гад уши обрезал. Наверное, канал крови забит. Ничего, черт с ними, с ушами. Новые вырастут. Я живой. Значит, надо думать, как спасти Леру, если она еще жива. Сначала надо попасть в замок. Кид по рации вызовет Сэма. Сэм пойдет в замок и приведет полсотни киберов. Киберы сделают носилки и отнесут меня к замку. Подъемный кран для ветряков поднимет меня на балкон. За сутки инженерная база изготовит десяток боевых киберов, И вертолет И много-много паучков-разведчиков Под землей Лиру найдут И если хоть волос упал с ее головы Пошутили и хватит А сейчас спать покатит не вернулся Спасу Лиру, загляну в медицинский центр Перепонку отращивать и уши Жез, за дракон без ушей не солидно Спать